Тира немного зарделась от похвалы правителя, изобразила нечто среднее между глубоким поклоном и неуклюжим реверансом, и стремглав выскочила в коридор. Дэмиен с удовольствием потянулся, словно разминаясь после долгого тяжелого дня, и опустился в ближайшее кресло, жестом предложив Эвелине сесть. Та рубка примостилась на самом краешке, готовая в любой момент вскочить на ноги. — Мне передали, что ты сегодня прервала урок едва ли не в самом начале, — проговорил Дэмиэн, глядя куда-то поверх головы своей бывшей ученицы. — Почему? — Я бы не сказал, что ты плохо выглядишь. По-моему, с самочувствием у тебя все в порядке, не так ли? — Так. Отрывисто подтвердила девушка. Император, выжидающий, загнул бровь, требуя разъяснений. Но Эвелина молчала. Как ему объяснить, что ее оскорбляют малейшие намеки о возможной любовной связи между ними? Как сказать, что сам вид учителя танцев вызывает отвращение? От его прикосновений хочется тереть кожу жесткой мочалкой до тех пор, пока она не слезет кровавыми ошметками. «Я жду», — поторопил Демен собеседницу, когда пауза чересчур затянулась. «Почему ты прервала урок? Ты передумала насчет приема? А можно...» Евелина встрепенулась от мимолетной безумной надежды и умоляюще сложила на груди руки. «Пожалуйста!» «Нет, нельзя!» Правитель озадаченно нахмурился. «Я не понимаю, почему вдруг возникло такое желание. Еще неделю назад ты искренне радовалась моему предложению, а теперь отказываешься? Не желаешь объясниться?» Эвелина тоскливо посмотрела на дверь, за которой не так давно скрылась Тира. Как же она завидовала сейчас стражнице! Когда Дэмиан хотел получить ответ на свой вопрос, то в его светлых глазах появлялось столь пугающее выражение, что внутри все сжималось от страха. «Эвелина!» Поняв, что она готова молчать до последнего, Демиан поменял тактику и обратился к ней более мягко. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» От ласковых интонаций, прозвучавших в голосе императора, пленница едва не расплакалась. Это напугало ее. «Неужели несколько месяцев, проведенных хоть и в темнице, но роскошной, без лишения тягот, настолько сломили ее, раз теперь она готова разрыдаться от любого проявления нежности, пусть и со стороны злейшего врага. «Меня никто не обидел», — глухо произнесла Эвелина, решив не упорствовать. «Честно, просто...» Девушка запнулась, подбирая нужные слова, кашлянула, и спросила, постаравшись придать себе как можно более безразличный вид. «Это правда, что при дворе меня считают вашей любовницей?» В комнате после этого воцарилась тишина. Император откинулся на спинку кресла и с каким-то непонятным веселым недоумением рассматривал свою бывшую ученицу, будто увидел ее в первый раз.